Седьмая глава. Поворачиваю голову и смотрю на двух полуголых мужчин. В одних боксерах. Мерно посапывающих в моей постели. Похоже, я сошла-таки с ума. Стресс меня доконал. Контракт на практически рабство, которое я умудрилась подписать, не читая. Секс с двумя мужиками. Вот и результат. Крыша потекла. Иначе то, что я увидела в своем сне, не назовешь. Кто это была? Какая-то полупрозрачная паучиха? которая оплетала мужчин паутиной, а затем высасывала из них энергию и отдавала взамен переваренную. Фу, да я вообще к насекомым отношусь с брезгливостью, а тут такое. Пальцами зарываюсь в волосы и начинаю массировать кожу на голове. Мало ли, вдруг поможет. Ощущения довольно странные. Спать совсем не хочется. Энергии опять полно. Хорошо, что хотя бы эйфория не переполняет. И вообще мысли вроде бы ясна. Мужчины так и продолжают спать. Крит лежит на боку, а Арант на спине, заложив руки под голову. Между ними небольшое пространство. Дыхание у обоих ровное. Невольно любую с идеальными телами. Такое ощущение, будто обоих лепил скульптор. Жаль, фотоаппарата нет. Очень хочется запечатлеть этих двоих. Если бы не знала, что это пришельцы, которые заняли чьи-то тела, то не поскупилась бы и заказала бы себе в комнату плакат на всю стену, чтобы постоянно смотреть на этих красавцев и представлять, как занимаюсь с ними сексом. Хм, похоже, и представлять уже не надо. Я ведь занималась, или все же это было только в моей голове? Этот вопрос так и остается вопросом. Даже не знаю, осмелюсь ли я задать его пришельцам. И вообще, чего я тут делаю? Зачем я стою и рассуждаю о всяких глупостях? Резко открываю створки шкафа и начинаю одеваться в спортивную одежду. Кроссовки, костюм. Все это время мужчины так и продолжают спать, не обращая на мою возню внимания. Когда выскальзываю из комнаты, понимаю, что взяла с собой маленький рюкзак, а в него положила телефон и кошелек. Руки трясутся, как и ноги. Иду по коридору и попадаю в холл, а затем на выход. На улице дождя нет, но пахнет сыростью. Уже начинает темнеть. Время – 7 вечера. Упорно иду по дороге к выезду из парка. Идти пришлось долго, не меньше километра точно. С удивлением присвистываю, мысленно, конечно же. Поняв, насколько тут большая территория, да еще и огорожена она высокой кирпичной стеной. В два человеческих роста. А наверху этой стены виднеются резные штыри. Все очень красиво и опасно. Перелезть через такую ограду у меня не получится. И если даже я умудрюсь как-то на нее вскарабкаться, то наверняка зацеплюсь за эти острые штыри. На выходе нет никакой охраны. Только две камеры по краям автоматических железных ворот и калитка. Миленькая такая железная высоченная дверь с головой льва, из пасти которого торчит кольцо, видимо, это ручка. Камеру я заметила только потому, что та заработала и издала механический жужжащий звук. А сейчас она повернута в мою сторону и кажется, будто кто-то там смотрит именно на меня. Может, это Гоя или Крицарантом решили проверить, чего я тут забыла. Может, они и не спали вовсе, а притворялись? Я отчетливо понимаю, что хочу сбежать прямо сейчас, чтобы спасти уже не свою жизнь, а хотя бы разум. Я не хочу сходить с ума и считать себя паучихой. Это как-то слишком, даже для моей психики. Нерешительно тянусь к ручке. Кажется, будто лев сейчас оживет и цапнет меня за руку. Но ничего такого не происходит. Ручка на поверку оказывается легкой. Железная дверь, что самое странное, без проблем поддается. Хотя мне показалось изначально, что такую бандуру у меня не хватит сил сдвинуть с места, но я спокойно открываю дверь, и я могу отсюда уйти. Опять поднимаю голову и смотрю в камеру, она смотрит на меня. Делаю шаг вперед и выхожу за ограду. Железная дверь медленно закрывается за моей спиной. Неужели я могу так просто отсюда уйти? Делаю еще один шаг и вижу, как камера поворачивается в мою сторону. Значит, кто-то на том конце точно следит за мной, но не делает никаких попыток остановить. Я делаю следующий шаг, еще один и еще, и спокойно подхожу к дороге. На другой стороне вижу еще одну такую же огражденную территорию и въезд с автоматическими воротами и камерами. Все выглядит очень дорого, чинно и опрятно. Даже дорога и та какая-то подозрительно ровная, без единой ямки или выбоины. Вокруг лес, если не считать ограды с обеих сторон. Прямо сюр какой-то. Что это за место? Где я? Какой-то суперэлитный поселок для пришельцев? Это за три года они его умудрились построить? Долго стою возле дороги и, прикрыв глаза, втягиваю в себя холодный запах сырого леса. Ловлю себя на мысли, что последний раз была за городом, только когда хоронила отца на кладбище в нашем маленьком городке, год назад. Что же тогда случилось? Как я могла забыть, что умудрилась ограбить минусов? Что за странные игры разума? Какое-то время, еще постояв возле дороги, я делаю шаг назад, затем еще один и еще. И, развернувшись, возвращаюсь обратно к калитке. Если бы я была одна, то смогла бы попробовать скрыться, но Лешка, он без меня пропадет. Железная дверь открывается без проблем, и шагнув вовнутрь, я слышу, как жужжит камера, но не оборачиваясь, иду обратно. А обратный путь занимает гораздо больше времени, и я в полнейшей растерянности лет мне предстоит прожить в этом месте. Как это ни странно, но поменять свою коморку на этот шикарный особняк мне очень сложно. Все же в своей коморке я прожила почти шесть лет и уже привыкла, что там все мое. Не очень надежный, но все же именно мой дом. А тут? Кто я тут такая? Привилегированная еда? И этот контракт. Сегодня же надо будет его прочесть еще раз. И самое главное, поговорить о деньгах. «Кажется, кто-то из пришельцев говорил мне, что они готовы покрывать все мои нужды. И надо навестить брата. Может, если получится, то смогу нанять ему профессионального массажиста. А то у него очень сильно развился сколиоз из-за его вечных сидений на полу. Да и зубами проблемы. Нужен хороший стоматолог. Так, что еще? Одежда. Надо купить ему побольше одежды. У него очень мало теплых вещей. Все, что есть, настолько старое, что пора бы уже просто выкинуть». Мысли о брате заставляют меня немного взбодриться, и когда я подхожу к двери, которую для меня заботливо открывает Гоя, то уже не чувствую желания бежать, а наоборот, постараться за эти пять лет с помощью пришельцев сделать как можно больше для здоровья своего брата. Может, даже попробую для него хорошего врача найти. Говорят, что если с аутистами занимаются по-настоящему квалифицированные специалисты, то их еще можно более-менее адаптировать к жизни. В холле меня ждут мои работодатели в огромных кавычках. Оба одетые, но какие-то взъерошенные. Словно только что проснулись и только и успели, что накинуть быстро брюки с рубашками, чтобы спуститься вниз. «Где ты была? Как ты себя чувствуешь?» В два голоса спрашивают они меня, буравя требовательными взглядами. Крит стоит возле лестницы, его руки сложены на груди, а ноги — на ширине плеч. Аран стоит чуть ближе к выходу, посередине холла. Его рубашка даже не застегнута, и сейчас он как раз и занимается тем, чтобы застегнуть последнюю пуговицу. Гуляла. Нормально. Отвечаю по очереди на оба вопроса и осторожно добавляю. «Вы же разрешили гулять вокруг дома в парке? Или я что-то не так поняла?» Мужчины оба хмурятся, я стараюсь смотреть прямо. Размышления Алешки придали мне моральных сил и уверенности в себе, и поэтому поймать меня на лжи сейчас эти двое точно не смогут. Крит, перещуриваясь, отвечает. «Не советую выходить одной за ворота, без гоя. Его взгляд падает мне за спину. Как раз там стоит мой нянь. Соседи разводят диких животных, а те иногда сбегают, еще нарвешься». «Хорошо, без гоя больше никуда». С готовностью киваю мужчинам. «Ужин подан», отвечает третий пришелец из-за моей спины. «Мне так показалось, что его голос даже немного дрогнул. На всякий случай оборачиваюсь». Уж очень интересно мне взглянуть на испуганного Гоя. Но даже если пришелец до этого чувствовал какой-то страх, то сейчас опять его взгляд стал безразличным. Вот это выдержка. Тогда идем есть, поручаю себе под нос и первой иду в столовую. Хорошо, хоть топографическим кретинизмом не страдаю и сразу запомнила расположение всех комнат в этом особняке. Да и взгляды и напряженное молчание между пришельцами немного напрягают. Хочется поскорее сбежать. Вот только в столовую мне не дает войти Арант. Не знаю, как он умеет так быстро и тихо передвигаться, но то, что это он подхватывает меня на руки, я осознаю уже в полете. Даже пискнуть не успеваю. Теперь моя очередь. Невозмутимо, говорит блондин и вносит меня на руках в столовую, а затем добавляет. Гой, распорядись, чтобы тарелки госпожи перенесли на мою сторону. Даже не знаю, что я при этом чувствую. То ли возмущение, то ли гнев, то ли злость. Но что-то очень нехорошее начинает подниматься внутри меня, и как подавить это чувство, я не знаю. Единственное, что приходит в голову, это Лёшка, мой брат. А еще угроза жить в подвале. А не так, как живу я сейчас. Глубокое дыхание позволяет смириться с придурью пришельцев. Хорошая девочка шепчет мне на ухо Арант. Оказывается, он все это время, пока доходил до стула и усаживался на него, наблюдал за моей реакцией на свои действия. Вот гад. Повернув голову, смотрю на мужчину, прищурившись. Он же в ответ смотрит на меня. Мы меряемся с ними взглядами недолго. Я сдаюсь первой и просто отворачиваюсь. При этом невольно ловлю задумчивый взгляд второго пришельца. Он смотрит на меня так, словно решает сейчас, что делать. То ли все же в подвал меня от греха подальше сплавить, то ли и дальше позволять гулять мне в парке. Опускаю взгляд вниз, не хочу больше испытывать свою судьбу. А в столовой в этот момент появляется еще один старик. Невысокого роста, весь скрюченный какой-то, худющий, изнеможденный. Мужчина привозит на тележке тарелки с едой. Он одет как официант в одном из известных фешенебельных ресторанов. Белая рубашка с черной жилеткой и черной бабочкой. Черные отглаженные брюки, седые волосы зализаны, волосок к волоску. И если бы не этот запуганный вид и старость то я бы не обратила внимания на него. Но почему-то вид второго, явно человека, а не пришельца, в этом доме в качестве слуги немного настораживает. Почему они не наймут более молодой персонал к себе на работу? Зачем брать стариков? Хотя мужчина ведет себя очень расторопно. Быстро ставит тарелки с едой передо мной и пришельцами. И старается на нас даже не смотреть, постоянно опускает взгляд вниз. А еще у него трясутся руки, будто он чего-то сильно боится. Это орант его так сильно пугает, что ли? Естественно, взять в руки вилку с ножом мне не дают. Я с готовностью, как преданная и натренированная собачка, открываю каждый раз рот, когда пришелец подносит к моим губам нарезанные кусочки мяса. Это не ужин, это пытка какая-то, честное слово. На завтрак я и то не так себя чувствовала. Просто потому, что еще была растеряна и дезориентирована. А вот сейчас... Сейчас мне очень сильно хочется вырвать вилку из рук мужчины и пару раз ткнуть ее ему в глаз, сначала в один, а затем во второй. В тишине я доедаю последний кусочек запивая запиваю все это водой из заботливо поднесенного к моим губам бокалу. После этого я решаюсь на очень важный шаг. Поднимаю голову и смотрю в ярко горящие красным светом глаза пришельца. Мне хотелось бы прочесть свой контракт. Гой сказал, что вы унесли его в свой кабинет. Отличная идея. Почему-то очень хриплым голосом произносит мужчина, и, повернув голову, отдает приказ пришельцу. Принеси документ в комнату к госпоже. Какое же неописуемое счастье я чувствую, когда он дает мне встать на ноги и уйти самостоятельно к себе в комнату. Контракт. Читаю, и с каждым пунктом понимаю, это жопа. Во-первых, я преступница, то есть преступила закон. В контракте это прописано чуть ли не первым пунктом. У меня нет никаких прав, одни обязанности. Я должна безукоризненно слушаться своих работодателей, исполнять абсолютно любые их требования, не задавая при этом никаких вопросов, и проявлять уважение. Если я ослушаю своих работодателей, то это будет считаться провокацией, и работодатели будут иметь право наказать меня на свое усмотрение а сами же работодатели. Мне должны только одно – обеспечить комфортное с их точки зрения проживание. И еще кое-что самое интересное. Они могут выпить меня полностью, в любой момент, если посчитают, что для них это важно. То есть, как мы можем доить корову, а когда понимаем, что нам нечего есть, ну или надо куда-то уезжать срочно, а за животным будет некому ухаживать, мы ее просто убиваем. Вот так и тут. Причем моя смерть – это нечто вроде форс-мажорного обстоятельства. И право у пришельцев на это есть. Конечно, прямых формулировок в контракте я не нашла. Все очень обтекаемо. Но контекст даже такой тупой курицы, как мне, понятен. И да, если я решу разорвать этот контракт раньше срока, то пришельцы будут вынуждены, ага, в больших кавычках, исполнить свой приговор, то есть лишить меня души. Ах! Еще самое веселое, как обычно, прописано мелким шрифтом в самом конце. Если по окончанию контракта мои работодатели не пожелают его расторгать, то он продлится автоматически. Причем меня спрашивать никто не будет, хочу я его продлять или нет. Единственный вариант безболезненно для меня разорвать этот контракт – доказать свою невиновность, что, само собой, невозможно. Какое-то время сижу, ставившись перед собой, и не знаю, как мне быть. Если исходить из этого контракта, то условия мне предоставили прямо райские. Хотя могли бы действительно посадить на цепь в каком-нибудь подвале. Ну а что, сухо, тепло, еда, вода есть? Чем не комфорт? Поежилась от такой перспективы. Уж лучше совсем умереть, чем жить так. В любом случае, если они решат меня переселить в подвал, то контракт я разорву. Потому что из подвала помочь своему брату уже точно никак не смогу. Да и не уверена я, что смогу пять лет прожить в таких условиях и не тронуться умом. Я думаю, мне и парочки дней хватит. К тому же за брата я плачу ежемесячно, и стоит мне не заплатить в этом месяце за следующий, как его просто вышвырнуть на улицу. Встаю с кровати и иду вновь вниз. Завтра надо съездить к Лешке, а значит попросить денег на расходы. Ну и заодно проверить границы дозволенного. А чем дольше я тяну, тем дольше нахожусь в неизвестности. Вот только ни Крида, ни Аранта внизу не было. Оказывается, господа срочно отбыли в неизвестном направлении. И когда они появятся, неизвестно. Это мне пояснил Гоя. Делать нечего, пришлось говорить со своим нянем. Мне завтра нужно будет съездить в одно место, смотрю на пришельца и жду от него каких-нибудь эмоций по этому поводу. Но он, как обычно, смотрит сквозь меня. Поэтому, набрав воздух в легкие, продолжаю. Господа криты и Арант говорили мне, что будут покрывать все мои расходы. А я хочу сделать несколько покупок в городе. Делаю паузу, но Гоя, как обычно, в своем репертуаре. Даже бровью не шевелит. Мысленно морщу, терпеть не могу у кого-то что-то просить. Но сейчас надо переступать через себя уже в который раз. И, выдохнув, угрюмо спрашиваю. Они не оставили по этому поводу никаких распоряжений? Оставили. «Наконец-то отмирает дворецкий. Пойдемте в кабинет, я передам вам банковскую карту и документы на нее». Ого, даже так? Кабинет находится на том же втором этаже, недалеко от моей комнаты, точнее, сразу напротив нее. Пока я рассматриваю высокие полки с книгами, на корешках которых написаны названия на французском, немецком, испанском, английском и даже китайском, а возможно и не китайском, в иероглифах я не очень хорошо разбираюсь языках. Гоя подходит к большущему столу из темного дерева и берет с него конверт. Здесь банковская карта, пин-код и ваш лимит расходов на один день. Конверт оказывается у меня в руках, и под выразительным взглядом пришельца я сразу же покидаю сию обитель. А жаль, так хотелось еще книги поближе посмотреть. Вдруг что-то интересное для чтения нашла бы. Возвращаюсь быстро в свою комнату и распечатываю конверт. Ага, это карта, а на ней мое имя. Как интересно в документе нахожу стандартный договор с банком, где указаны мои данные, номер счета карты, ПИН-код, а также данные для входа в мобильный банк. Достаю свой телефон и набираю номер, указанный в документах, чтобы проверить баланс. И когда через минуту приходит сообщение, моя челюсть падает вниз. На всякий случай, еще раз переотправляю запрос. Вдруг это ошибка какая-то? Но нет, это не ошибка. На карте ровно 1 миллион евро. Да-да. Не в наших деревянных. Значок такой характерный. Он мне уже во сне в кошмарах снится. Интересно, куда пришельцы проценты дели? От последней мысли из моего рта вырывается нервный смешок.